Тимоха банковал, дал ему по первому кругу туза. С туза показал, крикнул, куражась, на копейку. И надо же быть! Валет пришел, а за валетом снова туз, перебор. По второму кругу дал ему Тимоха семерку, известна самая подлая карта. Хлопнул ладонью по столу так, что медики запрыгали. По банку. А в банке без малого копеек сорок. И все как по заказу. На его семерку выбросил ему Тимоха сперва валета, потом еще валета, а потом десятку, очко. Сгреб весь банк в свой кисет, Похвалился на радостях. Жидки вы все против меня. И велел распечатать еще одну белоголовку. Барановский тут же минуты не промедля на стол сковородку с лепешками с пылу горячими. Выпили, закусили, но без лишних разговоров. Болтать хорошо, когда делать нечего, а тут дело есть. Стал Смолокуров сам банк держать. Не мелочился, сразу пятак поставил. И опять такая же история. Копейку либо семишник отдаст, пятак либо гривенник забьет. Пошел по второму кругу. Добрался до Тимохи, тот по банку. Заело, видать. Поквитаться хочет. Приподнял с Малокуров свою карту, посмотрел туз. Вот я тебя сейчас. Выбросил туза на стол, смотри, набирайся страху. А Тимоха и ухом не повел, без всякого внимания к смолокуровскому тузу. Взял у банкомета из рук одну карту, подумал малость, еще одну попросил. Посмотрел карту, сказался девкой. Себе столько набери. Себе не вам, перебор не дам. Положил Смолокуров на своего туза карту рубашкой вверх, поднял обе карты вровень с глазами и стал потихоньку сдвигать туза, ожидая увидеть под ним четыре глазка сбоку. И только показались эти четыре глазка, поверх их в дверях рожи чья-то бородатая, чья не признать, сроду такой не видел. а за Бородатым еще в дверях двое. С молокуров карты на стол уронил, туза пик и десятку червонную, очко. Только не до карт. Бородатый углядел оружие на стене, эко неладно повесили. Сорвал карабин, вскинул на руку, крикнул зычно, не шевелись. А старшой пятерки Держановский стал с Бородатым рядом и сказал строго так. Панурядник, давайте по-хорошему. Вас всего семеро, а нас полста. И верно Смолокуров глазом моргнуть не успел. Каторжных полна пекарня набралась. Кто с топором, кто с пешней. Куда тут супротив них с голыми руками? Подстерегли, надо так оплашать. Теперь я не миновать, спорят лычки. Сколь не жаль, голову свою жальче. А Барановский уже веревки волокет. Видать, загодя припас Увда. Бородатый варнак первого стал вязать урядника. Вяжет, сам приговаривает. Первый раз довелось. А то все меня вязали. Хотел Смолокуров сказать, не вязать тебя, давить надо было. Да постерегся. И так уже кое-кто замахивался. А рыжий долговязы в подручных ходит у кузнеца. Отвесил раз по сапатке. И еще бы нашлись охотники. Добавили. Да староста откуда не возьмись, объявился. Остановил шибко ретивых. Бить не велено. А вязать стало быть велено. Кем же это велено? Повязали всех семерых. Староста еще раз подтвердил. Зла вам не причиним. Не вы повинны в наших муках. На вас зло вымещать не станем. Увидел деньги на столе, спросил, чьи деньги? Этот же долговязый, что по сапатке вдарил, и тут объявился, крикнул «Мои!» И опять оговорил его староста. «Мы не мародеры, Янок, грабежом не занимаемся. Инструкцию слышал?» И снова спросил, чьи деньги. Тогда Смолокуров осмелел «Мои деньги». Собрал староста медики со стола, все до копейки, сыпал уряднику в карман. «Нам чужого не надо». Держановский над ним посмеялся. «Очень щепетилен стал Казимиш. Старосты ему на это иначе нельзя, Юзеф. Дисциплина начинается с малого. Без дисциплины мы не войско, а банда». Держановский рукой махнул, не стал спорить. В дверях обернулся. «Кто со мной в гости к прапорщику?» Бородатый варнак и тут встрял. Я. Пойдем, потрогаем его благородие. Прапорщик Важеев пребывал в импереях. Мнилось ему, что прелестная лизуточка не только оставила всякую мысль о сопротивлении, но, напротив, ждет не дождется, когда же произнесет он решительное слово, а вслед за тем и перейдет от слова к делу. В состоянии такой приятной и лестной для его мужского самолюбия уверенности принял прапорщик приглашение Лизаветы Милентьевны попить с ней чайку. Лизуточка накрыла стол в большой комнате, бывшей в доме и гостиной, и столовой. Лучше бы накрыла в своей светелке, но терпение и выдержка прапорщик Вожеев. Прапорщик вышел в гостиную, держа руки за спиной. а в руках — бутылку цемлянского красного, купленного еще в Иркутске и заботливо сохраненного до да надлежащего случая. Вот и случай. Победительно улыбаясь, прапорщик водрузил бутылку на стол. Лизуточка испуганно замахала руками, но прапорщик довольно легко убедил ее, что вино именно такое подают к вечернему чаю в самых лучших домах. и что самые благородные дамы и девицы не пренебрегают столь отменным вином. Лизуточка налила из самовара, шумевшего совсем по-семейному, себе чашку, господину офицеру высокий бокал. Осведомилась, сколько положить сахару. Прапорщик ответил, что три куска, и при этом пошутил мило, сказав, что чай должен быть подобен поцелую, крепок, горяч и сладок. Принимая из рук лизуточки бокал, прапорщик задержал в своей руке ее маленькую ручку и вознамерился поцеловать. Но лизуточка смутилась чрезвычайно и руку отняла. Впрочем, принимая второй бокал, прапорщик проявил более настойчивости и ручку все-таки поцеловал. Первая победа окрылила прапорщика. Смелость города берет. Он встал со стула и обнял. пухленькие лизуточкины плечи. Лизавета Милентьевна. Лизуточка не успела ни в обморок упасть, ни даже вскрикнуть. Кто-то громко застучал в ворота. Лизуточка вырвалась, подбежала к окну, распахнула его и тут же, испуганно ахнув, захлопнула створки и задернула занавесочки. Кто там? — спросил прапорщик, досадуя на неожиданную помеху. — Мужики какие-то. ответил растерянно лизуточка, наверное, каторжники ваши. Услышав это, прапорщик изменился в лице, спросил не своим голосом, сколько их. Лизуточка сразу поняла, что господин офицер отчаянно трусит. Трое, не то четверо, ответила она, уже вовсе трясясь от страха. Четверо? Каторжникам строго запрещено появляться в селе. В больницу приказано ходить по одному. Если четверо, возмущение, бунт. С Малокурова всех казаков растерзали, теперь пришли за ним. Мысль о героической смерти нисколько не воодушевила прапорщика. — Лизавета Милентьевна, спрячьте меня! — взмолился он, хватая лизуточку за руки. Но лизуточка оцепенела, не в силах сдвинуться с места. — Ну что же вы! — закричал прапорщик отчаянным голосом, схватил лизуточку за руку и поволок за собою в ее комнатку. Но там спрятаться было вовсе негде. Кроме узкой девичьей кроватки, засланной свисающим почти до полу голубеньким покрывалом, в комнатке еще умещались сундучок в ногах постели и табурет в углу возле окна. Повторный, более настойчивый стук придал прапорщику находчивости. Он рухнул на колени, и, некрасиво оттопыривая зад, полез под кровать. Выглянул оттуда и зачистил свистящим шепотом. — Идите, откройте! спросит, скажите, уехал. Уехал в гости с отцом Серафимом. Уехал в Михалева, Да идите же скорее. И когда лизуточка уже шагнула через порог, зашипел вдогонку. — Чашку вторую! Бокал уберите, бутылку! И забился как можно глубже. лежал, прижавшись к стене и вздрагивая от каждого стука. Стук прекратился, скрипнула и потом хлопнула калитка. Тяжелые шаги на кольце и гул голосов в сенях. Вошли в большую комнату по звуку шагов трое, не меньше. «Где офицер?» Голос грубый, прапорщику вовсе не знакомый. Теперь у всех голоса грубые. Это прежде были почтительны. «Нет его, уехал он», — отвечала Лизавета Милентьевна, и даже по голосу слышно было, как она перепугана. «Стукнут раз и признается, выдаст. Или возьмут за грудки и...» «Вот в этой же комнате, на этой кровати. Может, тогда и забудут про него?» «Куда уехал?» «В Михалева с отцом Серафимом». «Где его комната?» «Вошли в его комнату». И опять тот же грубый голос, теперь уже с веселой издевкой. «Гнездышко тут, а птички нету. Смотри-ка, уехал, а оружие оставил. Чудак-барин. Ну, Юзеф, делим по-братски. Шашка тебе, будешь как генерал на параде. А самопал я себе возьму, мне в дорогу. «Когда приедет?» — спросил уже кто-то другой. «Говорили с ночевкой». — Догадалась-таки. Видно, не так глупа. — Как же ты одна тут? — Это уж совсем молодой кто-то спросил, ломким петушиным голосом. — Кто меня, сироту, тронет? — сказала лизуточка и заплакала. — Но не реви, не реви, не тронем. Эге, -э -э, да тут винцо. Сладко живет господин офицер, отродясь не пробовал барского вина. — Причастимся, Юзеф? — Неси девка посуду. Сволочи, для вас вез такую даль. Знать бы, отравы подсыпать. Чего ж ты три чашки принесла? Неси еще одну. Мы без хозяйки не пьем. Напоить хотят, задобрить, сволочи. Вот так, нам с Юзефом побольшой, мы постарше, на один понедельник, а вы еще молодые. Успеете свою выпить. Вам по маленькой. Будем здоровы! Пьет сучка. А ломалась. Ну, погоди. Все вышли опять в большую комнату. А это куда дверь? Я тут живу. Вошел кто-то один, пнул ногой под кровать. На волосок не достал. Тут и кошки спрятаться негде. Захлопнул дверь и сказал. Пошли. И так сколько времени зря потеряли. Ему возразил другой. Обожди, Иван. Надо все осмотреть. Францишек, поднимись на чердак, а я загляну в подполье. Шею бы тебе там сломал, ищите, ищите. Наконец ушли. Опять скрипнула и хлопнула калитка. Лиска вернулась одна, прошла к окну, открыла, снова закрыла, отворила дверь. Никого нет, все ушли. И не ушла сама, стояла в дверях и смотрела, как выползал он из-под кровати. Пойдемте, я отряхну вас. Вывела его в сене, почистила щеткой, сказала. Хорошо, еще вчера полы мыли. И усмехнулась. Убил бы за эту усмешку и от злости осмелел, схватил за руку. Пойдем. Куда это? На кровать. Может, под кровать вам привычней? Вырвала руку, пошла в горницу, открыла окошко, спокойно села у окна. Прапорщик подошел к ней, обнял за плечи. — Лизуточка! — сказала, не оборачиваясь. — Не приставайте, а то кричать стану. До темна прапорщик остерегался выходить из дому. Следовало узнать, что же все-таки произошло в лагере у каторжных. Но послать было некого. Деньщика он сам отпустил до утра. И тот, конечно, давно уже спал мирным сном, возможно, под боком у какой-либо сердобольной вдовушки. Обращаться за помощью к Лизавете Милентьев было стыдно, да она, скорее всего, и не пошла бы. Только когда совсем стемнело, осмелился прапорщик выйти, осторожно, крадучись, вдоль заплотов добрался до избы возле околицы села, где квартировал урядник Смолокуров. Выглянувшая из окна баба, спросонье ничего не могла толком объяснить. Прапорщик понял лишь, что Пантелеич, так называла баба-урядника, как ушел с обеда, так больше и не приходил. С великой опаской пробрался прапорщик в лагерь. Все балаганы были пусты, и только из пекарни доносился дружный храп. Дверь пекарни была на замке. Прапорщик поискал, чем бы сбить замок, но ничего подходящего поблизости не нашел. Пришлось сходить в кузницу за кувалдой. Сбив замок, прапорщик распахнул дверь. В нос шибануло тяжелым духом непроветренного жилья с обильной примесью перегара. По счастью, у прапорщика были с собой спички. Он зажег оказавшийся на шестке печи Каганец и огляделся. Урядник Смолокуров лежал навзничь на лавке. Все шестеро казаков на полу. Все были живы и пьяны. Это подтверждалось не только разившим от них перегаром, но и пустыми полуштофами, валявшимися под столом. Прапорщик с великим трудом развязал веревки на руках и ногах Смолокурова, разбудить урядника было еще труднее. Смолокуров хрипел и отбивался, пока прапорщик, обозлясь, наконец, не влепил ему вескую затрещину. Ты что, вражина? рявкнул урядник. но, узнав прапорщика, осекся, вскочил и попытался стать во фрунт. Ваше благородие! Прапорщик велел ему сесть и рассказать, как все произошло. Рассказ урядника был короток и столь же невразумителен. Он сетовал на коварство пекаря Барановского, опоившего всех сонным зельем, и больше всего упирал на внезапность нападения каторжника. Впрочем, все было понятно и без его разъяснений. На столе валялись карты, прямо перед прапорщиком лежали туз-пик и червонная десятка, и нетрудно было восстановить картину. Увлеченные картами, к тому же осоловевшие водки конвойные не оказали мятежникам никакого сопротивления. — По вине этих скотов, — подумал прапорщик, — пришлось под кроватью у девки укрываться. и с трудом подавил в себе желание поднести уряднику еще одну затрещину. Куда же все они скрылись? Не могу знать в точности ваше благородие. Однако на Мурино пошли. Почему так полагаешь? Смолокуров пояснил, что слышал разговор между старостой Квитковским и тем пришлым бородатым варнаком, который первым заскочил в пекарню, о том, что хорошо бы засветло успеть во вторую партию. Услышав о второй партии, прапорщик еще более встревожился. Стало ясно, что возмущение первой партии не случайная вспышка, а, скорее всего, начало общего мятежа всех выведенных на дорогу поляков. И то, что мятеж начался именно у него, прапорщика Важеева, грозило ему немалыми бедами. Уже мерещился ему суд, разжалование в солдаты и даже, как ведь повернется дело, арестантские роты. Спасти его могли только быстрые и решительные действия. Прежде всего, донести в Иркутск о начавшемся мятеже. Если первое известие придет от него, в значительной степени будет искуплена его вина. К тому же, донесение можно написать так, что и вины за ним никакой не окажется. Прапорщик приказал Смолокурову развязать остальных, после чего спешно готовиться в дорогу. «Повезешь в Иркутск!» – донесение военному губернатору. В донесении своем прапорщик Важеев сообщал, что вечером 24 июня ссыльно-каторжные Култукской партии в числе 48 человек, совершили внезапное нападение на конвойных и, пользуясь подавляющим численным превосходством, обезоружили и связали их. После чего выступили в ночь по направлению к станции Муравьева-Амурская. Ему, прапорщику Важееву, удалось освободить конвойных. Не имея возможности со столь малыми силами преследовать мятежников, он ограничился тем, что выставил заставы на Тункинском и Московском трактах, дабы предотвратить сообщение мятежников с Иркутском или побег по Тункинскому тракту в Китай.